Глава 15 Утро только началось, а Катя уже несколько раз сбегала к унитазу. Ее тошнило, голова кружилась, и она еле переставляла ноги. Во всем теле присутствовала слабость и начинала мутить от малейшего запаха еды. Ксюшу она отвезти в садик не смогла, и поэтому пришлось просить Федора Михайловича хотя бы на полдня взять дочь к себе. Пока Катя будет заниматься с очередным заказом. Как это она будет делать в таком состоянии, Катя и представить не могла. Она помнила, когда ей было вот так вот плохо в последний раз. Даже симптомы все одинаковые. И это было до того, как она узнала о беременности, и сейчас даже думать об этом не хотела. Мозг подкидывал нехорошие мыслишки о том, что месячные должны были уже давно пройти, а они еще не начинались. И Катя, как взрослая и разумная женщина, должна хоть что-то сделать, чтобы лишить себя всех подозрений. Но она засунула голову в песок и продолжала работать, отбрасывая ненужные тревожные мысли. Она и думать не хотела о том, что беременна. Да одно только слово ее вгоняло в панику. И вот что она будет делать, если это окажется правдой? Она с одним ребенком-то еле справляется в одиночку. Денег вечно ни на что не хватает, а здесь будет еще один. Она встряхнула головой, представляя картинку того, как она беременна. «Нужно будет в свободное время добежать до аптеки», — подумала она, смазывая корж пропиткой. Наконец-то, когда торт был собран и отправлен в холодильник выстояться, Катя посмотрела на часы, висевшие на стене, показывающие полдень, и подумала о том, что нельзя медлить и нужно дойти до аптеки. Быстро надев легкий спортивный костюм, она вышла из дома, и только минут через сорок, сидя в своей ванной комнате, она держала дрожащими пальцами тест на беременность, где красовались две ярко-красные полоски. Ей хотелось рассмеяться в голос, но она только сглотнула тяжелый ком в горле и прикрыла глаза. «Что делать, что делать, что делать?» – вопил в отчаянии ее мозг. А она чувствовала такое опустошение, словно ее тело, и она сама не существует и вовсе. И за что ей эти проблемы? Нет, конечно, ребенка она не считала проблемой, и этот маленький плод должен был быть счастьем. Но не сейчас, когда она практически безработная. А на руках уже есть маленький ребенок, которого она поднимает сама. А этот нерожденный малыш отцу навряд ли нужен. У Димы, скорее всего, все в порядке. Он распрекрасно живет там, в своей столице, с красавицей женой, и горе не знает, как и о том, что скоро станет отцом». От отчаяния Катя все же рассмеялась. Она вспомнила свою первую беременность и тот момент, когда решила оставить ребенка и рассказать все новоиспеченному папаше, но у того самого оказалась семья, а в придачу еще и маленький ребенок. Катя представила, как приедет в Москву, рассказывает Диме, что она беременна от него, а дверь квартиры ей откроет его жена на руках с маленьким ребенком. «И вот почему ей так не везет с мужчинами?» А самое противное, что, несмотря на все, она любит Диму. Если он в один момент появится у нее на пороге с предложением «Стать его», она согласится, не раздумывая. Возможно, кто-то скажет, что это неправильно, и умные женщины так не поступают, ну и к черту их. Она любила этого мужчину, а любовь, как известно, затмевает все другие чувства, а особенно разум. Она услышала скрип входной двери и только сейчас заметила, как по щекам стекают слезы. Быстро смахнув их ладонью, Катя поднялась с унитаза и, выбросив тест на беременность в мусорную корзину, вышла в коридор, где стоял Федор Михайлович и Ксюша. «Вот я привёл твою и газу!» — улыбнулся старик. «Спасибо. Ксенчик, ты кушать хочешь?» «Ня!» — замотала дочь головой и стороны в сторону. «Мы недавно ели с дедой». «Хорошо. Тогда иди в свою комнату поиграй или мультики посмотри. Хорошо?» Согласно кивнув, дочь радостно ускакала в комнату. Федор Михайлович, может, чаю хотите?» «С удовольствием!» «Тогда проходите на кухню», — махнула рукой Катя и пошла ставить чайник. Старик появился на кухне через пару секунд и уселся на старенький табурет, подхватывая из вазочки сушки, разломил их в кулаке. Затем одну половинку положил в рот и с удовольствием проживал. Катя же стояла, облокотившись о кухонную столешницу, смотрела на старика и улыбнулась. «Катюш, у тебя все в порядке?» — спросил Федор Михайлович, немного прищуривая взгляд. «Угу ответила она и даже головой кивнула еще для большей убедительности. «А глаза чего на мокром месте?» И вот только от одного этого вопроса вновь стало не по себе. Устала вздохнув, Катя опустила глаза в пол, а по щеке вновь скатилась слеза, упавшая на пол. «Я беременна», сказала она на выдохе, и на кухне повисла тишина. Она чувствовала на себе взгляд Федора Михайловича, но не собиралась поднимать на него свой взгляд. Боялась, что он смотрит на нее с осуждением. Этот старик был для нее родным, и она не могла скрывать от него то, что ждет ребенка. Возможно, она ненормальная, которая, ну вот, нисколько не учится на своих ошибках, а с удовольствием танцует на одних и тех же граблях, еще и радуясь им. Но от ребенка она не хотела избавляться. Катя даже толком и не обдумывала этот вопрос, некогда. Но внутри нее все противилось тому, когда приходила эта мысль, что не нужен ей еще один ребенок. И пусть что будет труднее обычного, и что, возможно, она не справится, но этот ребенок от любимого мужчины. Так имела ли она право от него избавляться? «Неожиданно», — только произнес Федор Фёдор Михайлович немного сдавленным голосом, а потом добавил спустя небольшую паузу. «От Димки беременна-то». Катя от возмущения даже голову вскинула и посмотрела на старика обиженно. «А есть другие варианты?» Она сложила руки на груди. «Не обижайся, я просто должен был спросить. У тебя же есть еще один ухажёр, как его там? Ну, этот, юрист который?» «Уже нет», — тихо произнесла она. Да и был ли он? Это уже другой вопрос. Новость, конечно, неожиданная. И что ты думаешь делать?» Без понятия покачала она головой из стороны в сторону. «Димке скажешь?» «Зачем?» «Как это зачем?» Всплеснул руками старик. «Ты что, лишишь ребенка отца, как это было с Ксенией?» «Вы не понимаете...» «Нет, это ты не понимаешь. Да в нашей жизни может случиться все, что угодно. Между тобой и Дмитрием возникла химия, и получилось...» То, что получилось. Откуда он мог знать, что у него где-то там есть жена? Да и знаешь, что я тебе скажу, девочка? Не так уж ему жена-то и нужна. Что? Это как? Тут же перебила его Катя. А так. Мы ведь с ним общаемся, и ты это прекрасно знаешь. Он постоянно спрашивает о тебе, о Ксюше. Привет и передает. Я, конечно, не сказал ему, что ты его цветы в помойку выбросила, но сделал это ты не от большого ума, а от эмоций. Он любит тебя, как и ты его. Это и дураку понятно. Ну да, возникли у вас сложности в том, что вы сейчас не вместе, но чувства-то взаимные. Ты, Екатерина, не глупи. Обдумай все как следует и позвони ему. Все расскажи, коль надумала оставить дитё. Я уверен, что Дмитрий обрадуется. А лучше съезди к нему, разведай всю обстановку. Он хороший, надежный парень, за которого ты должна цепляться». Строго припечатал Федор Михайлович, а Катя недобро на него посмотрела. «Я не собираюсь никому навязываться», — сказала она, а старик руками взмахнул. «Ой, дура ты, девка! Кто просит навязываться-то? Я просто говорю тебе о том, чтобы ты с ним поговорила, и желательно приличной встрече. Рано или поздно вы все равно увидите, что тогда ты ему скажешь? А если он узнает, что ты его лишила отцовства? Не думаю, что ему это понравится». Катя промолчала. Не стала говорить, что ей самой вся эта ситуация не особо-то и нравится, но выхода из нее нет. «Хорошо», — со вздохом произнесла она. «Я подумаю». «Вот и правильно», — довольно кивнул Федор Михайлович. «Ты чаем-то меня поить собираешься?» Доктор, у которого Дима проходил лечение, назначил ему встречу в одном из дорогих ресторанов столицы. Взволнованный разговором, он приехал раньше оговоренного времени и пришлось ждать своего собеседника минут 15. За то время, что Дима ждал доктора, он заказал себе ужин. Последний этот раз ел в обед и сейчас очень проголодался, так что кусок сильно прожаренного стейка с сытным салатом как никогда нужны. В ресторане полная посадка гостей. К сожалению, свободных столиков у окна не оказалось, чтобы он мог рассматривать красивые пейзажи старой улицы с красивыми резными деревянными домиками, которые относились к предметам охраняемой архитектуры, и его усадили практически посредине зала, откуда открывался вид на весь зал, заполненный посетителями. Дима от скуки молча сидел и рассматривал влюбленные парочки, которые, не стесняясь посторонних людей, иногда перегибались через стол и целовались. В один из таких моментов он вспомнил Катю. Сердце его сжалось от тоски, и в этот самый миг телефон завибрировал во внутреннем кармане пиджака. Дима быстро достал телефон и, увидев номер жены, поморщился. Сбросил вызов и положил телефон на столик, а через секунду услышал знакомый голос над головой. «Добрый вечер, Дмитрий» проговорил доктор. Без белого халата в деловом черном костюме мужчина выглядел солиднее. Он даже в плечах прибавился. «Здравствуйте». Собеседник отодвинул стул и присел на свободное место. Тут же возле их столика возник официант с меню. Дима ждал, пока доктор сделает заказ и внимательно его рассматривал. Ожидание наконец-то услышать уже этот разговор, который волновал с самого утра, не отпускал его. «Ну что, поговорим?» спросил мужчина, когда ему принесли заказанное блюдо. Дима только согласно кивнул, подхватил со столика бокал с водой, делая пару глотков, чтобы смочить пересохшее горло, и стал внимательно слушать собеседника. «Дмитрий, я вас не просто так пригласил в ресторан, чтобы поговорить. То, что я предложу, не относится к современной медицине, поэтому я не мог об этом говорить в клинике. Меня бы, скорее всего, не так поняли. На днях я встретился с бывшей одногруппницей. Она на пару недель вернулась из-за границы на родину, чтобы навестить родных. Чтобы вы знали, эта женщина является успешным практикующим неврологом за границей и очень востребована. Так вот, мне нужно было получить пару ее советов по поводу кое-какой работы, и языками мы зацепились за ее хобби, которым она увлекается в свободное время. А занимается она гипнозом. Аглая уверила меня в том, что вам можно помочь с помощью пары ее сеансов. Я с ней согласен в том, что на вашей памяти лежит блок, который перекрыл все воспоминания, и чтобы все вспомнить, вам просто нужно снять его». Доктор закончил свой рассказ, и за их столиком повисла тишина. Дима внимательно смотрел на мужчину, не понимая, шутит он или говорит правду. Но по лицу мужчины было понятно, что он не шутит. Вспоминая свои прошлые размышления, Дима уже как-то думал об этом. Он слышал, что память можно вернуть с помощью гипноза, поместив мозг человека в прошлое. Только вот это, как ему казалось, была не медицинская тема, и работа с ней не так уж и безопасна. Хорошо, согласился Дима, уже был готов на все, чтобы вернуть себе память. Даже если бы ему предложили съездить в общину к какому-нибудь шаману за три девять земель и уверили, что он с помощью своего бубна и танцев поможет вернуть память, он бы бросил все и поехал. Вы серьезно согласны? Доктор не сразу поверил. А у меня есть выбор. Если, как вы говорите, это может помочь, то почему бы и нет? Со мной ведь ничего не случится, когда я буду под гипнозом. Нет, конечно, воодушевленно произнес мужчина. Не сказать, что Диме нравилась вся эта затея, но деваться некуда. А еще все это его немного пугало. То, что кто-то будет рыться в его мозгах, не особо прельщало. Мобильный телефон зазвонил снова, и на экране мобильного появился номер Карины. Дима, не думая, сбросил вызов. К жене у него был точно не телефонный разговор. После сегодняшней услышанной информации от начальника охраны он уже все решил. С Кариной будет однозначный развод, и сегодня вечером он ее об этом обрадует. Если, конечно, та будет дома. По телефону не хотелось о таком говорить. Он предполагал, что жена устроит истерику. «И когда мы сможем сделать этот...» Дима на секунду замялся, а потом продолжил. «Гипноз?» Ему почему-то было даже от самого этого слова не по себе. Он скептически отнесся к словам доктора. Не доверял этим гипнологам, как в принципе и шаманам, и повитухам разным. Считал их всех за шарлатанов и не понимал, почему сейчас соглашается. Ведь кто узнает, засмеет? Моя знакомая через три дня уезжает обратно, так что я могу договориться на завтра. Очень надеюсь, что пару сеансов хватит. Хорошо. Завтра желательно после работы, у меня днем важные переговоры. Сумму оплачу любую, главное, чтобы это помогло. Доктор важно кивнул, соглашаясь. В ресторане они пробыли еще минут сорок, а гипнологии и ее работе больше не говорили. Как-то плавно разговор перетек в политику и спорт, а когда Дима вернулся домой, то обнаружил квартиру пустой. Так, по крайней мере, ему показалось на первый взгляд. Зайдя внутрь, он огляделся, стоя в темноте. Света нигде не было, кажется, как и присутствие жены. Мысль о том, что, скорее всего, Карина сейчас греется в объятиях своего любовника, никак не повлияла на настроение. Ему все равно. И только когда Дима снял уличную обувь и пошел к лестнице, чтобы подняться на второй этаж, то заметил на кухне небольшой свет, тусклый и практически незаметный. Он сделал пару шагов, подходя ближе к дверному проему и замечая, что свет идет от подсветки на кухонном гарнитуре. А возле большого панорамного окна стояла Карина с бокалом красного вина, смотря на ночной город. Плечи жены были опущены, и если бы Дима не знал ее, то подумал, что она чем-то расстроена. Ему даже на одну секунду стало ее жаль. Уж слишком печально она выглядела. «Я думал, что тебя нет дома», — сказал он, подходя к холодильнику. Открыв его, достал бутылку минеральной воды и, открыв крышку, сделал пару глотков. Карина к нему полностью обернулась и посмотрела как-то зло, словно хочет его в чем-то обвинить. Ее взгляд так и метал молнии в сторону Димы, но он оставался спокойным, словно ничего и не замечает. Ты задержался. В последнее время ты часто задерживаешься. Много работы? Угу. Сказал он, делая еще один глоток минералки. Закрыв крышку, поставил бутылку на столешницу. Хорошо, что ты дома, у меня к тебе будет одна важная новость. Да, и какая? Немного ехидно произнесла жена. «Как мне известно, это моя квартира». Спросил он, смотря, как от его слов Карина слегка заметно напряглась и согласно кивнула. «Так вот, я хочу, чтобы тебя завтра здесь не было». Спокойно, и даже немного уставшим голосом проговорил он. «В смысле?» — не поняла жена. На лице ее появился испуг. Вся злость, которая была пару минут назад, слетела. «В прямом мы разводимся». «Что?» — неверующий вскрик жены. Дима смотрел на эту женщину, которая была ему противна, и не мог понять, как все это время он ее терпел и жил с ней. Неужели он был настолько раньше глуп, чтобы не замечать очевидного? Он не любил ее, в принципе, как и Карина. Она только пользовалась его деньгами, изменяя направо и налево. «Ты что, с ума сошел?» «Карин, давай только без истерик, хорошо?» «Я сегодня ознакомился с нашим брачным договором. Уж не знаю, кто его предложил и составил, но он мне понравился». И по договору после развода ты не имеешь права ни на эту квартиру, ни на мои счета, бизнес. И, кстати, твои салоны красоты тоже мне принадлежат». По мере того, как он говорил, лицо Карины бледнело. «Но знаешь, я не думаю, что за все то время, что ты со мной живешь, не скопила ни гроша. Так что не думаю, что ты пропадешь. На крайний случай попроси помощи у Рената. Дима бросил взгляд на руку жены, которая силой сжимала фужер с остатками вина. Казалось, что от такой хватки он сейчас лопнет. «Зачем мне просить помощи у Рената?» «Как это зачем? Ты же с ним спишь? Или он не один?» «Хотя, знаешь, я не хочу копаться в этих подробностях. В общем, даю тебе сутки на то, чтобы съехать. Не успеешь, все твои вещи будут на улице. Мои юристы в ближайшие дни подготовят документы о разводе». Спокойно сказал он и развернулся в сторону выхода. Уже сделал несколько шагов, как его догнал злой голос жены. «Это все из-за той деревенской девки с отпрыском?» «Что?» Дима резко обернулся, замечая, как губы жены расходятся в улыбке. «Значит, это из-за нее. Только не говори, что влюбился», — спросила Карина, а потом, видимо, замечая его перекошенное выражение лица, расхохоталась. И злобно так расхохоталась, словно настоящая злодейка из мультика, что он смотрел с Ксюшей. «Только не думай, что она будет лучше меня. Таким, как она, нужны только деньги. Может быть, у тебя и чувства, но уж точно не у нее. А ты и рад стараться. Хочешь развод? «Да, пожалуйста! Только не пожалей потом!» Карина одним глотком допила остатки вина и швырнула фужер в раковину. Тот от удара раскололся, а жена с поднятой головой вышла из кухни, бросая презрительный взгляд на Дмитрия. «И что это было?» — тихо проговорил он, смотря вслед уходящей Карине.